«Да, сэр. Это тот парень, которого повесили?» Он показал на джерик. «Похож, сэр. Но я видел, как убийца умер. С определенным достоинством, что отмечалось в свое время. Нет, этот парень не может быть убийцей. Вы видели тело после?» «Нет, сэр. В самом деле, сэр, был слух, но не этот. Он выглядел несколько иначе. Волосы другого цвета и цвет лица, к я изменил их с того времени, как начал Джэрик, желая помочь следствию добровольным признанием, но инспектор Спрингер гаркнул: "Молчать ты!" Он был доволен показаниями констебля. Благодарю вас. Рад служить, сэр. Констебль покинул комнату. Инспектор Спрингер подошёл к мистеру Андервуду. Вам получше? Да, со осторожностью согласился мистер Андервуд. Я надеюсь, я имею в виду, вы не думаете, что я, я думаю, что вы ошиблись, вот и всё. имея шанс увидеть вас в других обстоятельствах я сказал бы, что вы были немного перенапряжены, не совсем в себе. Он начал снова почти добродушно с вашей сбежавшей миссис и всё такое. Кроме того, я благодарен вам, мистер Ундервуд. Вы невольно помогли нам разоблачить эту злодейскую шайку. Мы знали, что на её величеству готовилось покушение, но не располагали уликами. Теперь их больше, чем достаточно, чтобы раскрыть заговор. Вы имеете в виду эти люди? Амелия, ты знала? Горольд она умоляюще взглянула на Джеррик. Мы рассказали тебе правду. Я уверена, что никто из присутствующих здесь Ничего не знает о таком ужасном заговоре. Это люди из будущего. Инспектор Шпрингер недоверчиво покачал головой и повернулся к сержанту Шерводу. Как мы будем отделять психов от рецидивистов? Железная орхидея зевнула. Слушать, сынок, пробормотала она от джерку. Я не ожидала, что в эпоху рассвета могут быть такие скучные места. Не везде, мама, извиняющимся тоном сказал он. Следует насэр, продолжал беседу с мистером Андервудом энергичный инспектор. Вы можете идти. Конечно, вы понадобитесь нам как свидетель, но я не вижу необходимости задерживать вас. А моя жена, боюсь, она должна остаться. Мистер Андервуд вышел вслед за сержантом Шервудом. Прощай, моя дорогая. сказал он. «Прощай, Гарольд». Теперь она не казалась очень расстроенной. Герцог снял свою роскошную охотничью шляпу и начал стряхивать грязь с ее плюмажа. «Что это за вещество?» полюбопытствовал он у Джексона. «Пыль», — ответил Джексон. «Мусор. Как интересно. Из чего вы делаете ее?» "В эпохе рассвета много способов производить её", сообщил мистер Джексон. "Ты должен показать мне какой-нибудь джеррик", герцог Квинский снова надел шляп. Его голос упал до шёпота. "Чего мы ждём?" "Не знаю", ответил Джеррик. "Но вам следует наслаждаться этим. Мне лично нравится здесь всё. И нам тоже, о изгонитель скуки". Герцог Квинский посмотрел благосклонно на инспектора Спринггера. Мне нравится твой характер, Джеррик. В нём столько подлинного. Сержант Шерв отвернулся с величественным человеком средних лет в чёрном сюртуке и высокой чёрной шляпе. Узнав его, инспектор Спринггер с сервением доложил: "Они все здесь, сер. Хочу отметить, что мы поймали их, несмотря на все трудности". Сановный гость скользнул безразличным взглядом по колоритным ликам жизнерадостных потомков, среди которых оказались Донна Изабелла и миссис Ундервуд, и тяжело вздохнув при виде Джеррика и капитана Маберса. Однако, когда он перевел глаза на мистера Джексона,